Глава 20. Воздух будто искрился. Я чувствовал движение магической энергии, и кожа мою слегка жгло, как если бы я коснулся раскалённый воздух из разогретой печи. Никогда не видел такого количества магов и никогда не предполагал, что столько магов можно собрать в одном месте. Но не верить своим глазам просто глупо. Вот они, стоят, завывают, раскачиваются, как под ударами ветра. И над ними встает голубоватое облако, в котором потрескивают и проскакивают небольшие молнии. Все-таки магическая энергия чем-то сроднее электрической, и точно она один из обычных физических законов природы. Ну вот существует на Земле гравитация, а здесь еще есть и магия. Так что такое? Ну нет ее на Земле, ну и что? Кстати, непонятно, почему на Земле магии не существует, ведь судя по легендам, сказкам и всякому такому эпосу. Моги она земля определённо была. Ведь легенды не создаются на ровном месте. Что-то ведь должно было послужить их основой. Только вот почему эта самая магия исчезла это вопрос вопросов. И ответа на него, скорее всего, не будет никогда. Может, метеорит, уничтоживший динозавров, её разметал. Может, земля, повернувшись вокруг оси и сменив полюса, вдруг лишилась одного из своих физических явлений. Да кто теперь узнает, как и почему это произошло? Здесь магия есть во всех видах, от самой что ни на есть бытовой, годной для народного хозяйства, и заканчивая вот таким неприятным сюрпризом, по мощи сравнимым с тактическим ядерным зарядом. Да, судя по всему, скоро от замка, а значит и от нас самих ничего не останется. Если я могу магией поднять здоровенный булыжник и бросить его в супостатов, что же могут несколько сотен магов поднять замок и швырнуть его в реку, не менее того? Надежда одна на жадность степняков. Им не нужно превращать замок в груду песка. Им следует проломить стену, потом ворваться в эту сокровищницу, набитую дорогими рабами и весьма дорогими сокровищами, и как следует набить карманы своих дурацких стеганных халатов, служащих им подобием боевых лат. Да, да, именно так. Как минимум восемьдесят процентов степняков не имеют никаких доспехов, если не считать доспехами толстый простеганный халат, и минуем мы тут не халат, а как-то иначе. Этот халат еще иногда пропитывают солью, превращая многослойную одежду в доспех, который может задержать не очень сильный рубящий или колящий удар противника. Только процентов десять, а то и меньше, имеют кольчуги, шлемы и всякую такую лабуду, способную полноценно предохранить своего хозяина от более или менее сильного удара. Конечно, в удар секира моего телохранителя ни одна кольчуга не выдержит, как и стрелу с бронебойным наконечником, выпущенную из композитного лука. Но секущий удар меча, удар ножа это всё стальная рубашка задержать может. У степняков никогда не было и нет сейчас таких тяжело вооружённых латников, какие имеются у империй. Это закономерно. Стальной доспех очень дорог. Ещё попробуй-ка поживи в степи, напялив на себя стальную скорлупу. Сваришься заживо, несмотря на то, что ты потом станешь степняк, обожжённый солнцем и привыкший к лишениям. На стены крепости высыпали все её защитники или почти все. Смотрят, и на угрюмых лицах понимание и обречённость. Просто-таки чувствую, как над людьми висит аура страха и отчаяния. Ничто не может устоять перед такой мощью, ни что и никто. Командую, чтобы все спустились со стен во двор, а лучше всего, чтобы ушли в сам замок. Если стена рухнет, она погребёт под собой всех, кто сейчас на неё забрался. А нам будут нужны бойцы. Хотя бы для того, чтобы подороже продать свою жизнь. Уго с его подружкой я отправил в тоннели и приказал идти на свободу из замка. Если замок падет, я не хочу, чтобы Уго убили. Находясь сейчас в замке, он мне совершенно ничем не поможет, только настроение испортит, а я все время буду думать о том, что мой кот в опасности, и это будет меня отвлекать. Как ни странно, Уго не стал возражать, хотя я ожидал совсем иного. Все-таки он гораздо умнее, чем я о нем думаю. Тут уго фыркнул и хохотнул. Шаманы нанесли удар минут через двадцать после того, как начали свои завывания. Само собой, я постарался закрыть тяну замка щитом уплотнённого магией воздуха, но это было примерно так же, как если бы я постарался закрыться щитом из картона от удара тяжелого копья римского легионера. Моя ужалковая защита буквально разметала, как грязную лужицу от удара копыта ломового жеребца. Бах! И нет никакой защиты. И только по мозгам мне врезала отдача, и так, что на секунду помутилось сознание. А когда я пришел в себя, то увидел, как стены замка окутали зеленоватой дымкой, и пущенный магией шамана в таран, сотканный из уплотненных магической энергией молекул воздуха и воды, разбился об эту дымку и разлетелся в стороны, как вода, выплеснутая на стену из дровяной пивной кружки. И уже через несколько секунд я понял, что дымка возникла как раз в тот момент. Когда таран почти коснулся грубых, поросших тёмным мхом стен этого древнего замка. Через минуту я выдохнул и задышал полной грудью, захлёбываясь и стараясь погасить пожар в своих лёгких. Оказывается, я от волнения просто перестал дышать. И похоже, что не дышал битых несколько минут. По крайней мере, судя по тому, как тяжело далось это погружение. Ударов было ещё несколько, пять или шесть, и каждый не менее могучий, чем самый первый. А потом Потом ударов больше не было. Стрела распалась, шаманы начали отходить в глубь стоянки степняков. Я попытался нанести удар прямо со стены, но до шаманов было далеко, и всё, что я смог, запорошить им глаза порывом сильного ветра, который превратился мой из густоко уплотнённого воздуха, посланный в след расходящимся супостатом. Я не острею стрелы, и на таком расстоянии работать по цели у меня никак не получается. Это выше возможностей даже для такого сильного мага, как я. Да, сильного мага, без ложной скромности. Я сильнее каждого из этих шаманов в отдельности, сильнее, чем даже несколько таких шаманов, но слабее нескольких десятков колдунов. И это, в общем-то, совершенно понятно. Ты знал, что замок защищён магией? Просил я у отца, который всё это время стоял рядом со мной. Откуда? хмыкнул отец и недоверчиво поматал головой. Всю жизнь я прожил в этом замке, и как оказалось, совершенно не знаю мы его дома. На моей памяти замок ни разу не подвергался магической атаке. Его осаждали, штурмовали, но ни разу не применяли шаманов для того, чтобы разрушить эти стены. Мы помолчали, и отец задумчиво протянул: "Говорили мне, был, не всё так просто с замком. Что эта постройка глубокой древности, ещё от предтеч". Но я пропустил мимо ушей, не до того был. Всегда находились какие-то более важные дела. Он посмотрел мне в глаза и усмехнулся. Знаю, что ты скажешь. И про библиотеку, и про то, каким глупым я был, какие недальновидные решения принимал. Все знаю, все понимаю. У меня будто с глаз сняли пелену. Все стал видеть четко, ясно и ужаснулся, что я творил. Эх, если бы вернуть все назад, если бы я мог. Он замолчал, и так молчим и стояли минут 10, глядя на то, как вдали у реки перемещаются группы степняков на конях. То ли готовятся к штурму, то ли просто ездят по каким-то своим делам. Из юрт поднимались дымки, слышались блеяние баранов и ржание лошадей. Орда обосновалась основательно и надолго. Ну а что им? Вода рядом, город, который они грабят, вынося всё подряд, он под боком. Чего бы тут не обосноваться надолго? Я не стал отвечать отцу. Всё было сказано, и только я знал причину его глупости. Но надо ли ему это знать? О том, что его целенаправленно травили столько, сколько я живу на белом свете, вернее, столько, сколько живёт на этом свете тело Ольгиса, и что будет тогда, когда я открою истину? Сейчас он испытывает чувство вины, можно сказать, по ядом себя ест. А когда узнает правду, кого обвинит в своих неприятностях? Кто станет виновным в том, что он потерял сына Веи? Император это сам у собой, а с меня я-то ведь первопричина всего. Нет уж. Пусть пока всё побудет так, как оно есть. Организм его я очистил, соображает попаша теперь очень недурно. Не успели мозги разложиться. Так что вот закончится всё это безобразие, тогда ему и расскажу. Не сейчас. Они пошли на приступ через неделю, вернее даже не на приступ, а начали подготовку к штурму и начали ее с того, что привезли здоровенные деревянные хренивины, назначение которых я с первого взгляда не понял. И только когда Кендалл с досадой пояснил мне, что это кремнеметные машины, я понял. Это что-то вроде наших баллист или анаграф. Я не особо разбираюсь, что и как называется. Честно сказать, мне это никогда не было интересно, ни в своем мире, ни как альгису занятому своей ботаникой. Потому плевать, как эти штуки называются, главное, что они могут кидать булыжники размером с половину письменного стола на расстояние нескольких сотен метров. Да, без магии тут точно не обошлось. Такой нагрузки на рабочий механизм аппарата не выдержит ни один материал, кроме стали, наверное, или титана. Или ещё чего-нибудь такого же прочного. А тут просто дерево и что-то вроде огромной ложки. В эту ложку кладут булыган, а потом ложка поднимается и выпускает снаряд по нужной цели. Точность такого орудия, конечно же, оставляет желать лучшего, но чтобы промазать по замку, чуть-чуть уступающему Кремлю своим размерам, это надо постараться. Да, скорость стрельбы мизерная, как у большой Берты, но зато эффективность на высоте. Если такой снаряд попадет в стену обычной крепости, скорее всего, той придёт конец. Ни одна кладка не выдержит невероятной разрушительной энергии снаряда весом в тонну, особенно если он выпущен с такой силой, что летит почти параллельно земле. Да-да, именно параллельно. Я бы не поверил, если бы не видел это своими глазами. Как жахнула эта чертова машина! Я только и успел, чтобы проводить взглядом летящий сундук и командовать: "Перегищ, всем укрыться!" Я даже испугаться не успел, а снаряд уже врезался в стену чуть левее и ниже того места стены, на котором стоял я с моими соратниками. Гул от удара прокатился по всей округе, его наверное было слышно и за рекой, в горящем покинутом городе. Кстати, никогда этого не пойму. На кой черт поджигать город, если ты еще рассчитываешь его пограбить? Ну вот как ты потом будешь лазить по горящим домам и добывать свои трофеи? Впрочем, возможно, что город подожгли сами горожане, чтобы насолить завоевателем. А что, вполне нормальный ход. Так не доставаться же ты никому. Снопы искр скрежет, и глыба разлетается на куски. Ощущение, будто ее только что подорвали за рядом тротила. Я выдохнул, прикрыл глаза, будто за ящиков от сварки нахватался. Очень яркая была вспышка. Проморгался, оглянулся, нашел взглядом отца. Тот стоял, выпучив глаза, и челюсть его едва не доставала до груди. Явно не в курсе дела. Кен дал рядом с ним застыл в том же состоянии, и я их прекрасно понимаю. Но кто мог подумать, что эта груда камней защищена мощнейшей магией, для которой глыба в тонну весом летящая со скоростью артиллерийского снаряда? Не страшней собачьей какашки, брошенной в замковую стену. Обитатели замка начали вопить, обниматься, толкать друг друга, выражая высшую степень радости. Рано, рано радовались. Всё только начинается. Ещё два снаряда один за другим врезались в замок, в стену у ворот, и третий снаряд угодил прямо в ворота. И это было очень, очень плохо. Ворота, как оказалось, не были защищены магией замка. И удар огромной глыбы оставил в кованой створке приличную такую вмятину. И вот теперь уже вопили и радовались с той стороны. Наша сторона у Грюма молчала. Было ясно, что как только ворота крепости будут разбиты, степники пойдут на штурм. Бегом спускаюсь по лестнице во двор и сдерживая себя быстрым шагом иду к воротам. Почему быстрым шагом а не бегом? Да вспомнил со старый анекдот о том, что бегущий генерал во время боевых действий вызывает панику. А в мирное время смех не надо сеять в душах людей панику, особенно если паникуешь сам. Вот и нашлась у нас Ахиллесова пята. Кто бы мог подумать, правда? Подхожу к воротам и тут же начинаю волшеббу. Создаю что-то вроде блока из твёрдого воздуха, который плотно прилегает к воротам. Ну, всё равно как на воротах вдруг вырос стенный слой бетона, делая из них композитную броню. И только заканчивая работу, напитывая воздушную подушку магией, как в укреплённую сталь врезается следующая глыба. Такое ощущение, как если бы я вдруг оказался головой в деревянном колоколе, в то время как билок коснулся металла. Звуковой удар был такой мощности, что я невольно потрогал уши, не течёт ли кровь. Очень не хотелось остаться без слуха в самый что ни на есть неподходящий момент. Следующие несколько часов прошли в непрестанном колокольном звоне. Все метательные машины противника, а их было десять, сосредоточились на воротах замка и били, били, били. И это было тяжело. Да, глубы отлетали от укрепленных ворот. Да, скорость стрельбы этими глубами была на уровне выстрелов в полчаса, но их было десять. И самое отвратительное, что точность выстрелов очень даже на уровне, без магии не обошлось, гарантия. Кстати, откуда они взяли камнеметы? Откуда в степи вообще завелись такие машины? Насколько я знаю, для степняков высшим уровнем механизации был обычный степной луг, состоящий из рога и дерева. Откуда у них вдруг появились машины, да ещё и с персоналом, способным обслуживать эти штуки? Когда я задал этот вопрос моему командному составу, капитан Гвардейцев отвёл взгляд, а потом угрюмо сказал, что эти самые машины хранились в арсенале гарнизона города в разобранном виде. Собрать их плёвое дело. Вот только кто их собрал, обслуживает, для него загадка. Хотя, если подумать, думать тут было нечего. Я всё понял после первых его слов. Не знаю, как специалистов, инженеров заставили работать на степняков. Но разве это что-то меняет? Может, репрессиями, угрозами или пытками, а может, просто предложили хорошенько заработать. Всё и так ясно как божий день. Неясно только что с этим всем делать. Я ведь не могу вечно сидеть у ворот, поддерживая магический щит. В конце концов, у подубисть сил. И очередной снаряд вынесет ворота, будто они сделаны из картона. Против булыжников тонну весом, летящего почти со скоростью снаряда, не устоит ни одна преграда. Установить же артефакт, который будет поддерживать, подпитывать щит, я просто не могу. Во-первых, на это нет времени, камни летят регулярно и точно. Во-вторых, не хватит никакого артефакта, чтобы он мог поддерживать щит в целостности и сохранности. Во время удара глыбы тратится такая прорва магической энергии, что я едва не падаю без чувств. Столько силы приходится через себя пропустить, чтобы восполнить уровень магии щита. Надолго меня не хватит, о чём я и сообщил моим бравым соратникам, чем поверках в состоянии полного уныния. После здравых размышлений в промежутках между приступами дурноты, после очередного попадания снаряда, я пришёл к выводу, что есть единственный способ уберечься от проклятых машин попросту их уничтожить. Как уничтожить? Добраться до них и превратить в чёрные головешки. Попросту сжечь. Как сжечь? С чем? Доходящим огнемётом, который ранее был головой клана Конта. Да, пришло время моего попаши. О чём я ему потихоньку и сообщил. Без подробностей, без деталей операции, которая прокручивалась у меня в голове. Я молча нажал на камни в нужной последовательности, на всякий случай заслоняя спиной кнопки. Дверь, как всегда, бесшумно открылась, из прохода вдохнуло пылью веков и сухой прохладой. В тоннелях всегда было сухо и всегда прохладно, даже холодно. После уличной жары одно удовольствие. Даже ночью температура на улице не снижалась менее 30 градусов, и ни дуновения ветерка. После моих экспериментов с погодой из засухи установилась ещё та. Кстати, если засуха продержится ещё пару недель, стада степняков, а также их лошади начнут умирать от голода. Есть им можно только камыш и осоку на берегу реки. А стоит зайти в воду, они из неё уже не выйдут. Даже пить из реки нельзя, только из вёдер или специальных колод. В противном случае речные твари искалечат животину за считанные секунды. Я оглянулся. Отец смотрел на меня с выражением беспредельного удивления, а еще в его глазах было что-то вроде испуга. Похоже, что сейчас окончательно рушилось его представление обо мне, хотя казалось бы куда еще больше. И так уже я в его глазах выглядел чем-то вроде игрушечного крокодила, внезапно оказавшегося настоящим, очень даже злым и хищным. и в добавок ко всему и ядовитым. Да, жизнь состоит из маленьких открытий, не правда ли? Живёшь ты вот так в своём домике живёшь, и в один прекрасный момент домик встаёт на куриные лапы и бросается бежать к лесу, куда хчет теряя куриные же яйца размером с сундук. Вот так должно было выглядеть его открытие своего замка, в котором он родился и прожил всю свою жизнь. Замок оказался мало того, что самым настоящим магическим артефактом, так ещё и пронизанном сетью тайных тоннелей и знал об этом не тот, кому положено знать, старший в роду, глава клана, а мальчишка-ботаник, который по статусу чуть выше управляющего, а на самом деле ниже обычного конюха. И кто тут тогда дурак? К чести Папаши он ничего не спросил и ничего не стал говорить на тему: "Почему ты мне не рассказал про тоннель?" Он только лишь посмурнел лицом, хотя куда уж больше? И так был урачен, как туча. Иммульти пошёл следом за мной, положив мне руку на левое плечо. "Это я ему так сказал сделать. В тоннеле ничего не видно, и мне не хотелось потерять моих спутников. Уго и я видим в темноте как днём, а вот остальные, а зажигать и от нельзя, ни факелы, ни магические светильники. Нельзя, чтобы кто-то заметил движение по тоннелям, ведь у них имеются маленькие слуховые и смотровые дырочки. А, как известно, у дырочек обычно имеются два выхода. Если только это правильная дырочка. С собой я взял только Максима и Кендала. Только они посвящены в тайну тоннелей. И кроме того, большой отряд нам и не нужен. Самое главное довести до места нашу ударную силу, мага огня моего отца. Он спалит проклятые механизмы за считанные секунды. Чего? Чего? Опускает всячески там файерболы и огненные сетки. Он умеет ничуть не чуть ни хуже, чем орудовать своим прямым мечом, похожим на мой лёд. Но чтобы магия не рассеялась в пространстве и сработала как следует, нужно, чтобы маг огня был от мишени на расстоянии хотя бы метров ста, а лучше бы еще ближе. Шли мы с полчаса довольно-таки быстрым шагом. Мои вагончики в начале спотыкались, опасались на что-нибудь наткнуться, но потом приспособились и зашагали свободнее. Так что скоро мы оказались у того самого выхода, в который обычно уходит Угу, когда отправляется гулять на волю. Само он убежал вперёд и поджидал нас у двери, а когда мы появились, нажал на кнопки, после чего люк приподнялся и сдвинулся в сторону. Пахло речной прохладой, до реки здесь было совсем недалеко, но выход никогда не заливался, даже тогда, когда река выходила из берегов при особо продолжительном и обильном сезоне дождей. Да в принципе, даже если бы заливался, уверен, ни капли воды не попало бы в тоннель, так плотно закрывался люк. Мы выбрались. Я нажал нужные места на скале, и дверь закрылась. Всё, мы на свободе. Теперь только бы подобраться ближе к проклятому механизму. Вновь, как я предполагал, они прекратили стрелять. Скорее всего, и кончился запас снарядов, и те шаманы, что обеспечивали скорострельность и мощь с камнемётов, внималой степени утомились. Попробуй-ка обеспечить полёт этой махины. Глыба в тонну весом это тебе не речной галькой по волнам запустить. Скорее всего, обстрелы возобновятся только завтра к вечеру. Если подвезут снаряды, я, кстати, так и не понял, откуда они их взяли, как и откуда они их доставили. Неужели из города? Хотя не так далеко отсюда есть каменоломня, весь город обеспечивало камнями. Я особо ей не интересовался, так сказать, не входило она в сферу моих интересов, но логично предположить, что именно оттуда камни и приехали, и, скорее всего, снова тут сработали предатели имперцы. Откуда бы степнякам знать не только о камнемётах, но и о каменоломнях, из которой можно притащить снаряды. Ладно, не до этого сейчас. Откуда-то взяли, значит, взяли. Что у них шаманов нет? Даже я смогу поднять здоровенную глыбу и притащить по воздуху на какое-то расстояние. Воздухом по воздуху. А у них таких, как я, несколько сотен. Ну пусть не таких, как я, послабее, но много. Дадим им стране угля, хоть мелкого, но до хрена. Примерно так, выбросив из головы лишние мысли, я почти неслышно скомандовал моим спутникам, и мы легким шагом пошли вперед. Уго впереди, дозором мы с ледом внимательно прислушиваясь, оглядываясь по сторонам. Сияли звезды, от лагеря степников тянуло дымом и запахом жареного мяса, а до камнеметательных машин по дуге вдоль реки километра полтора. Надеюсь, что мы не наткнемся на скрытый патруль. И Уго. Наша единственная гарантия против этой неприятности.